упомянуто в перечне епархии Готии, который, по моему мнению, был, видимо, составлен Константином после его возвращения из Хазарии. Поэтому нам следует считать тмутараканское епископство зародышем русской церкви. 6. Миссия Константина и Мефодия в Панонии и зарождение славянской письменности. Ильинский, страницы 71-84. Через год после возвращения из Хазарии Константин с братом Мефодием предпринял новую миссию, результаты которой имели серьезные последствия для всего хода развития славянской культуры. На сей раз их позвали на запад, а не на восток. Инициатива новой миссии исходила от князя Ростислава из Моравии. В 862 году его посланники прибыли в Константинополь и попросили императора направить проповедников в Моравию, чтобы насаждать там христианство. К этому времени часть моравского народа, включая самого князя Ростислава, уже была обращена в христианство главным образом через германских миссионеров. Последние, однако, не были знакомы со славянским языком, что являлось серьезной помехой для их проповеди. Кроме того, церковные книги, которые они привезли с собой, и церковные службы, которые они проводили, были на латыни, и потому не воспринимались коренным населением. Чтобы полностью осознать значимость решения Ростислава обратиться к Константину с просьбой прислать миссионеров, Нам следует рассмотреть политическую и духовную ситуацию на Нижнем Дунае, на территории, известной как Панония, в расширенном смысле этого слова. С церковной точки зрения эта территория находилась под юрисдикцией Рима. А говоря более определенно, епископ Зальцбургский провозгласил свое господство над этим регионом. Что касается международной политики, то в первой четверти IX века Как мы видели, смотрите главу 7, раздел 9, за Нижнедунайские земли велся спор между франками и булгарами. Моравия оставалась в франкской сфере влияния, и в 840 году король Людовик Немецкий посадил там князя Ростислава как своего вассала. Сперва Ростислав оставался верным Людовику, но позднее попытался освободить себя и свою страну, от германского владычества. А Ростиславе смотрите грот, страницы 97 119, Успенский монархии, страницы 40 52. Хотя сам Ростислав был окрещён, он возмущался высокомерием германских епископов. В 855 году Людовик послал войска в Моравию, но они потерпели поражение от моравского князя. Позднее Людовик предложил булгарскому хану Борису, в то время еще язычнику, союз против Моравии. Чтобы предвосхитить опасность быть атакованным булгарами вместе с германцами, Ростислав решил просить византийского императора о помощи как дипломатической, так и церковной. Вполне естественным для патриарха Фотия было доверить новую миссию двум салунским братьям, ввиду как знания ими славянского языка, так и опыта в миссионерской деятельности, который они приобрели в Хазарии, где, и это следует отметить, ведущая роль принадлежала Константину, в то время как Мефодий не проявил особой инициативы. Константин стал также главой панонской миссии Но на этот раз Мефодий тоже был очень деятелен, и после смерти Константина в 869 году Мефодий один продолжил миссионерскую деятельность, проявив себя достойным преемником своего выдающегося брата. Обсуждая план миссионерской деятельности в Моравии, Константин с самого начала настаивал на использовании славянского языка маравской церковью. Его идею поддержали и Фотий, и император Михаил. Следует заметить, что иерархи Византийской церкви в некоторых случаях были готовы согласиться